Глава 8 Он неплохо приложил Адыла. Рана на лице глубокая, брызги крови разлетелись даже на стены. Кровь и сейчас течет из раны. Но геодезиста это мало заботит. Он, стараясь не пачкаться, переворачивает Адыла на спину, Коленом становится на грудь и снова кладет обрез ему на горло. Упирает его ствол в ботинок. Рычаг готов. Тот криктит, но вырываться даже не пытается. Все, сдулся. Горохов знает это состояние у людей, когда им становится все равно, когда они больше не готовы упорствовать, не хотят сопротивляться. — Ну, мамаша, скажешь, где моя кольчуга? «Или мне придется раздавить ему гортань». Говорит, он и чуть наваливается на обрез. Адыл схватился за стволы обреза, но отодвинуть от горла, конечно, не мог. Засыпел медленно, лежал, таращил на горохово глаза. «Стой ты!» — истошно крикнула баба. «Стой! Убери от горла! Убери!» Она воет, не закрывая рта. «Противно воет». И на вдохе, и на выдохе. Горохову хочется еще раз дать ей прикладом в морду, чтобы она прекратила выть. Но он терпит. Дело, кажется, заканчивается. Неловко переваливаясь, она встала с кровати, руками почти не помогая себе. А у нее руки. Пальцы все выкручены проказой. Она старается ни к чему ими не прикасаться лишний раз. Тут Горохов понял, что они не пропойцы. Не пьяницы, как он думал поначалу. У сына и у матери выкручены пальцы. Они узловатые, их лица отечные из-за проказа, а не от вина. Просто проказы у них протекают немного не так, как у других. Нет бугров возле носа, нет наростов, губы еще не распухли и не потеряли четких контуров. Но вместо этого у них опухало все лицо. Баба дошла до стены. Там пластиковый ящик с крышкой. Она сняла крышку и сразу достала легкую, почти белую ткань. Кольчуга. Она. Ему повезло, что они ее не продали. Отдали бы за бесценок, скорее всего, тому же жуку-навознику Коле-оружейнику. А она стоит, как половина мотоцикла. «На!» Она кинула ее на кривой стол, что стоял рядом со стеной. Горохов сразу встал, убрал колено с груди одыла. Подошел, взял со стола кольчугу. Она... Она... Многие годы его хранила. Ничего не весело, но столько раз спасала его от ран, что и не сосчитать. На ней даже кровь его вокруг дыры сохранилась черной засохшей грязью. Он ничего не сказал. Прошел к ящику, возле которого стояла баба, и заглянул в него. Денег он мог у них не спрашивать. Среди всякого мусора и полезных мелочей он увидал то, чего в этой лачуге не должно было быть. То, что этим людям совсем не по карману. Там лежали две красивые прозрачные баночки с белыми крышками на винте. Он рассматривать их не стал. Он сразу взял их и положил в карман. Деньги можно было уже с них не спрашивать. Денег у них уже не было. Баба, которая перестала выть, завыла с новой силой. Заговорила что-то на своем языке, которого Горохов не понимал. Залопотала ему в спину зло с укором. А дыл так и продолжал лежать на полу, как будто все происходящее его совсем не касалось. Горохов засов и вышел на улицу. — Ай, мужик, а ты кто? — окликнули его из темноты. Горохов узнал пьяный голос. — Яша, иди спать, — ответил Геодезис, не останавливаясь. — Адыл где? — Спит уже Адыл. И ты иди. Ночь на дворе. — Ну, погодь! Ты кто такой? Че ты тут у нас? — сказал Яша и пошел к нему. «Стой, кому сказано!» Кажется, пьяный искал приключений. Горохов остановился. «Лучше остановиться, а то этот дурак еще выстрелит в спину, может, он вооружен». но Чего тебе, Яша? Дай-ка взглянуть, ты что? Знаешь меня?» «Конечно знаю. Мы же с тобой пили недавно. Я Андрей». Мужик вышел из тени на свет. Ну, так и есть, он был при оружии. Какой еще Андрей? Яша подошел ближе, чтобы разглядеть Горохова. Дальше говорить смысла не было. Горохов сделал к нему шаг на ходу, взяв обрез под мышку и коротко ударил в правый бок чуть ниже ребер. Как подкошенный мужик рухнул на землю. «Ух ты!» — сипел он. он ты как!» Горохов снова взял обрез в правую руку и, поворачиваясь, чтобы уйти, сказал «Не вздумай тут заснуть. Проснешься, весь в клещах будешь, паришься выводить». «Без тебя, знаю, сволочь!» — зло крикнул ему вслед Яша. «Ну, дело сделано. Денег он, конечно, не вернул, но кольчугу забрал. Это его порадовало. И забрал два дорогостоящих препарата. Он на всякий случай потрогал карман пыльника. Да, на месте. Он сразу узнал эти прозрачные баночки. Одна с белой наклейкой и с круглыми желтыми дроже это аскорбиновая кислота. А вторая баночка с желтой наклейкой и белыми таблетками — это драгоценный сульфодиметоксин. И то, и другое врачи рекомендуют при проказе. Не то чтобы это вылечивало, но говорят, что два этих препарата, если принимать их постоянно, останавливают развитие болезни. Он отобрал лекарства у больных. Но его это совсем не заботило. Судя по рукам и пальцам Адыла и его мамаши, останавливать болезнь было уже поздно. Но не только поэтому ему было все равно. Он давно, многие годы таскался по пустыне и знал, что стоящих людей в степи совсем немного, и что, наберись они духу, они бы его вообще убили бы и закопали в ближайшем бархане. В ближайшем? Потому что лень было бы тащить до следующего. И через три месяца, когда бархан из-за ветра отполз бы в сторону, его высохшую мумию нашли бы случайно. Адела и его мамаша удивлялись бы вместе с нашедшими. Нет, не жалко ему их было. Он о них и не думал больше, когда шел к столовой, чтобы заплатить за койку и спокойно лечь спать. Ночь. А на улицах люди. Как и везде, люди днем прятались от жары, а сейчас выходили, работали. Как и везде, в оазисах работали лавки. Он остановился у пекарни. Дверь открыта. На улицу выставлен хлеб на поддонах под марлей. Внутри горел свет. А у двери женщина скидывала вездесущих мотыльков с поддона с красивыми булками. У нее только что купили хлеб два мужичка на вид работяги и спрятали его в коробке. Есть он не хотел. Но булки были очень красивые. Желтые, сдобные. Копеечка всего. Берите, не пожалеете. — говорила женщина, увидав, что он разглядывает ее товар. — Да, возьму, — сказал Горохов и достал копейку. Женщина взяла деньги. — Берите, какая приглянулась. На большой скорости по улице, поднимая пыль, пронесся грузовой квадроцикл. С песнями и музыкой пролетел. Пьяные люди с оружием болтались на кочках из стороны в сторону. Горохов, кусая теплую и сладкую, жирную булку, Проводил их взглядом, а женщина сказала тоже, глядя им вслед. Паскудники, ну права на них нет. А кто это? — поинтересовался геодезист. Да черт их знает, старатели какие-то, или казаки, бандиты, в общем. Либо медь где-то сыскали, либо ограбили кого, вот и пьют, гуляют теперь. А много здесь старателей. Горохов достал флягу, запил вкусную булку. Пропасть сколько, все идут и идут. Все, кто в Перми идут, все тут останавливаются. И все, кто живой из Перми выбрался с добычей, тоже тут гуляют. Да, это так. Губаха — последний населенный пункт на пути к Перми, где можно отдохнуть, подлечиться, закупить снаряжение, провианты и патронов. Дальше только по степи или по реке. Неизвестно, где страшнее. В степи Дарги и всякая зараза, вроде клещей, скалопендр и белых пауков. А по реке до Перми тоже непросто доехать. Бегемоты, ходуны, камыш. Говорят, еще и кое-что похлеще стало попадаться. И ко всему этому везде на дороге есть ушлые ребятки, желающие тебя с добычей встретить радушно». Ну, эта баба зря на добытчиков-промысловиков ругалась. Благодаря им такие городишки и жили. И жили припевающе. Нет, конечно, тут добывалась вода для больших городов. Тут росла полынь, которую так любили богатеи в больших городах. Тут делался паштет из саранчи, который поедали бедняки в больших городах. И водилась вкусная птица-дрофа для гурманов. Но значительную часть доходов в оазисы приносили мужики-старатели, что с плохим оружием и снаряжением, кровью и потом добывали из мертвых гигантских городов, наполненных монстрами, медь, золото, свинец, алюминий и серебро. И всякое другое, что еще могло хоть кому-то пригодиться. Старатели, возвращаясь с добром, по сути, вырвавшись с юга живыми, начинали пропивать добытое прямо тут, на чем местные дельцы-барыги делали хорошие деньги. Людишки пропивали тут все, а на оставшиеся деньги покупали снарягу и снова собирались в дорогу. Снова на юг, в Пермь. Пошумят, пошумят. Попьянствуют мужички и уйдут на юг, откуда вернуться с новым добытком. Ну или сгинут там навсегда. Горохов отлично знал таких людей. И отлично знал, как им даются эти пьянки. Он их не осуждал. А вы не скажете? Он достал из внутреннего кармана старый платок и протер им жирные после булки пальцы. «Не скажете, кому бы я мог продать медикаменты?» «Медикаменты?» Женщина смотрела на его платок. «Может, и я куплю?» «Чем вы торгуете?» Горохов достал первую попавшуюся под руку банку. Это был сульфадиметоксин, и показал ей. «Ой, нет, на это у меня денег нет». Она потрясла головой. Горохов подумал, что она врет. «Да, антибиотик стоит немало, но у такой опрятной женщины с хорошим домом и с чистым лицом без проказы деньги есть. Уж полтора рубля нашла бы. Просто она боится, что незнакомец продаст ей подделку». Горохов не настаивает. Прячет банку в карман. «Ну а кто может это купить?» «Доктор Арахим. Да, он купит сразу». Говорит женщина, довольная, что он ее не уговаривает. Или Валера. Валера генетик? Да, да, знаете его? Знаю, он меня уже лечил. Вот он может, но у него с деньгами всегда плохо, а вот доктор Арахим купит. Этот вечно при деньгах, богатей наш. Только эти двое? Понятно, Горохов кивнул. Он хотел уже прощаться, но женщина тут добавила. «Ну или Люська проказа. Но она вам хорошую цену не даст». «Что?» э, «Кто?» «Какая Люська?» «Не та ли, что в банке работает?» «Она, она. Знаете ее?» «Был в банке сегодня, видел». «Так она тоже может купить? Она что, покупает медикаменты?» «Она все покупает». Женщина сделала многозначительную мину на лице — И все продает. — А почему вы ее проказой назвали? — Так она проказы и есть, мошенница и воровка. Краденая покупает, да и шалава, наверное. То с одним поживет, то с другим. Прыгает из одной койки в другую, все не пристроится никак. Все побогаче выбирает. — Вот оно как. Значит, она не просто сотрудница банка Людмила. Значит, она, Люська Проказа, скупает все, что выгодно, даже если оно и краденое. Впрочем, верить всякой бабе, которая поносит другую бабу, дело неразумное. Геодезист давно уже не верил никому просто так. И поэтому с Людмилой из банка он захотел встретиться, поговорить. Может, и разговор сложится. Может, что интересное получится. Горохов попрощался с торговкой булками и пошел дальше по улице. А мимо опять проехал грузовичок, поднимая пыль. Где-то в переулке открыта дверь. Свет, играет музыка, говор. Пьяно смеются веселые женщины. Пара мужиков грузят в квадроцикл из сети для саранчи. Хотя уже поздновато. Сети ставят в сумерках, пока солнце не зашло. Впрочем, в каждом оазисе свои правила лова саранчи. Где-то вдалеке хлопнул пистолетный выстрел. Горохов остановился. Стал поближе к стене дома, мимо которого шел. Подождал. Нет, больше не стреляли. Да, город жил именно ночью. Он подумал, что лучше ему поспешить найти ночлег. Ему вовсе не хотелось попасть под глупый шальняк в ночных разборках пьяных старателей с бандитами. Пьяная бабёнка так забавно ругалась с каким-то мужиком, что Горохов увлекся перипетиями беседы и чуть не проскочил мимо. В темноте дома мало отличимы, а никакого огня около столовой не было. Хорошо, что это здание тут самое большое, у него есть окно. Настоящее окно со стеклами, выходящее прямо на улицу, а не куда-нибудь во двор. Горохов подошел к двери и, взявшись за ручку, потянул к себе. Нет. Попробовал еще раз, вложив силу. Глупо. С первого раза было понятно, что дверь заперта. Она еще и хорошо уплотнена от жары и пыли. Она не сдвинулась и на полмиллиметра от его усилий. Он попробовал стучать. Сначала костяшками пальцев лист железа, но сам едва расслышал свой стук. Он постучал стволом обреза. Даже так не вышло хорошего звука. Дверь уплотнена. Там внутри и вовсе никто бы не услышал. Тогда он подошел к окну и хотел заглянуть внутрь, прежде чем стучать в стекло. Приложил руку к стеклу, чтобы свет от лампы на соседнем доме не мешал, и вплотную приблизил лицо к стеклу. Он приблизил лицо к стеклу, носом его коснулся и замер. Нет, он не разглядывал что-то в темном помещении. Он замер от неожиданности и даже, кажется, испуга. Давным-давно ночью в степи он видел, как в темноте красным отблеском отсвечивают круглые глаза дров. Птичьи глаза оказались яркими красными кружками на фоне черноты. Он испытывал весьма неприятное чувство, когда в кромешной ночной мгле вспыхивал такой ровный круглый огонек. Горохов тогда был еще молод, неопытен и брался за оружие без разговоров. Он тогда еще не знал, что так бликуют глаза многих животных в темноте. Вот и сейчас он увидал точно такое же, только глаза были совсем не круглые. За стеклом окна глаза были вполне себе человеческие и бликовали в них только зрачки, но были они не красные, как у дров, а белые, как у... Да ни у кого он такого не видел за всю свою жизнь. Глаза смотрели на него белые, вернее, светло-светло-серые, яркие, четкие, а над ними лоб нависает тяжелый. Эти ужасные глаза смотрят из глубины черепа, не отрываясь и не мигая. Их он хорошо разглядел. Запомнил их. А нижняя часть лица темная совсем. Черт! Не различить! Размыта она, словно подбородок чем-то изъеден. Губ почти не видно. Они просто черные. Кажется, что-то говорят ему. Конечно, он не слышит через стекло. Но по неуловимому движению нижней челюсти, по сменяющимся очертаниям щек, он разобрал то, что эти губы ему говорили. Это нечеловеческое лицо сказало ему всего одно слово. Уходи. Горохов был не из тех, кому нужно что-то повторять дважды. Правильно он разобрал слово или неправильно, он выяснять не собирался. Может, и вообще ему никто и ничего не говорил. Нет, нет, он точно выяснять не будет. Он отпрянул от стекла, развернулся и пошел прочь отсюда. К дьяволу все это. Он подумал, что попросится на ночь к Валерия. Да, это был еще тот тип, тоже, мягко говоря, необычный, но лучше с ним, в его грязной хибаре, чем... Чем вот таким вот, что он только что видел. Да, он готов был слушать заикание Валеры хоть до утра, а заодно отдать ему медикаменты в погашение долга. Это решение ему показалось самым здравым на тот момент. Еще не дойдя до дома генетика Валеры, Горохов понял, что там что-то происходит. Дверь дома хлопала, там кто-то суетился, разговаривал озабоченно. Говорящих было несколько. Геодезист даже хотел постоять и присмотреться, понять, что происходит, но из разговоров понял, что кто-то истекает кровью, и пошел поглядеть на происходящее. Он приблизительно предполагал, что это вообще было, и не ошибся. Помимо Валеры там было три человека. Промысловики. Двое из них ранены, один из них лежал на полу почти без сознания, Его быстро раздевал генетик и еще один мужик. Тряпки у него все пропитаны кровью. Видно, хорошо его достали. Валера уже держал наготове шприц. Еще один сидел на табурете рядом. Левая рука в крови, но не забинтована даже. Он ее прижал к груди, пытаясь передавить вены, чтобы кровь не шла. Но кровь все равно капала с пальцев и стекала по руке в края пыльника. На коленях боевая винтовка. Как только Горохов появился в дверях, так он схватил винтовку, направив ее на геодезиста. И винтовочка не на предохранителе. Тихо, брат. Тихо. Горохов поднял обрез к потолку. Я к Валере. Видишь, у меня рука. Я тоже был ранен. Я у него спросить хотел. А палец-то у мужичка на спусковом крючке. Очень неприятное дело, учитывая, что в воздухе, помимо запаха крови, витает острый запах спиртного. «Андрей Николаевич!» Валера встал. От волнения даже не заикается. «Я сейчас очень занят. У человека тяжелые ранения. Очень тяжелые». «Все, понял. Ухожу. Завтра зайду. Хочу поговорить насчет руки и насчет долга», — говорит Горохов. «А вам, мужики, пережить эту ночь?» «Да, да, завтра, Андрей Николаевич, завтра заходите!» Мужики ему ничего не ответили. Им было не до того. Он вышел из убогого домишки генетика на ночную улицу. Посмотрел на часы. «О, уже час ночи». Симпатичная бабенка из банка сказала, что в четыре утра от управы городского головы к буровым уходит машина. Три часа осталось. Не так уж и много. Он идет по улице, смотрит по сторонам. Везде люди. Кто-то работает, кто-то веселится. Главное не попасть в разборки. Он старательно обходит всех, кто, как ему кажется, может представлять опасность. И вскоре добирается до управы. Ее ни с чем не перепутаешь. На ней есть вывеска. А еще тут нет развлекательных заведений и магазинов. Тут почти нет людей. Вокруг тихо. Он заходит за угол и садится у стены. Душно. Но он застегивает пыльник на все пуговицы. Закутывается. Лучше помучиться от жары, чем от клеща. А в том, что они тут есть, геодезист не сомневается. До четырёх почти два с половиной часа. Можно и поспать. Где-то один за другим хлопают два ружейных выстрела. Загласила женщина. Но ну, это далеко. Весёлый городок Губаха. Что ни говори. Его обрез под рукой. Он закрывает глаза. Прямо над ним табличка. Компания Буровые Савинова. Транспорт в 4.00.